«Привет!» Остановившись посреди гостиной, Таня смотрит на меня с растерянностью. «А ты...» Кивает на кучу бумажных салфеток, валяющуюся на полу. «Ты чего это тут?» Я в тысячный раз вытираю рукавом распухший от слез нос и жалобно пищу. «Скажи честно, со мной очень тяжело жить!» Теперь Таня выглядит еще более растерянной, переступает с ноги на ногу, кусает губу. «Да нормально с тобой жить, Василина? Я же не люблю быть одна, с тобой никогда не бывает скучно!» Теперь впору пур еще раз расплакаться, жить ей со мной нормально, не скучно, не скучно, потому что Тане приходится убираться за нас двоих, и я не немая, а говорящая. Скажи уж как есть. Убита выдыхаю я. Ужасная я соседка. Ты совсем не ужасная. Пылко возражает Таня. Ты же мою маму помнишь? Вот кто реально ужасная соседка. Да потому что твоя мама трушная стервела и тиран. Такое сравнение уж прости, слабое утешение. Да что случилось-то, Василин? Наклонившись, Таня быстро собирает комки салфеток с пола и складывает их на журнале столик. «Почему плачешь?» «Карим ушел». Шепотом говорю я, в отчаянии подтягивая к себе колени. «Сказал, что я его высосала». Таня опускается на диван рядом со мной и, сложив брови в сочувственную галочку, находит мою руку. «Как так-то? У вас же все хорошо было вроде». Он меня уволил. Потом мы поругались. Я испытываю странное торжество, когда вижу, как Таня в ужасе округляет глаза. Мне нужно ее сочувствие. Жизненно необходимо услышать, что я была права, а Карим нет. Уволил? Поэтому ты сегодня рано. Он тебя выгнал с работы? На смену торжеству моментально приходит раздражение из-за глупых вопросов, которые Таня задает. Причем тут выгнал? Разве слово «увольнение» здесь недостаточно? Конечно, он меня не выгонял. Я сама ушла. А что, по-твоему, мне было делать? Остаться после того, как он перечислил кучу причин, по которым мы не можем работать вдвоем и ткнул носом в мой непрофессионализм? Получается, он уже нашел тебе замену? Тогда это очень некрасиво с его стороны. Да нет, еще не нашел. По крайней мере, я на это надеюсь. Это уж вообще был бы цинизм. Теперь Таня молчит. Говори, требую я. Ничего. Она поднимается начинает запихивать в ладонь салфетки. Я пойду лучше суп разогрей, ужинать будешь? Таня! Рявкаю я. Что у тебя за привычка? Чуть что, голову в кусты. Вижу ведь, что тебе есть что сказать. Таня немного краснеет, сжимает пальцы в кулаки. «Хорошо, если тебе не нашли замену, то бросить работу посреди дня – это действительно непрофессионализм». «Теперь краснею я». «Да не все сговорились, что ли, никакой поддержки, даже от милой, тихой Тани. Посмотрела бы я, как вела бы себя ты, если бы тебя уволили». «Меня увольняли», – Да противного невозмутимо отвечает Таня. «Когда я на первой работе напуталась с договором, и фирма понесла убытки. Было очень обидно и стыдно, но я никуда не сбегала до тех пор, пока не передала дела». Теперь я злюсь на себя, нашла, у кого искать понимание, у Тани, которая лучше застрелится, чем сделает что-то не по инструкции. Тебя уволил тот, кто является твоим парнем? Сочась язвительностью цыжу я. Если нет, тогда нечего сравнивать свою обиду с моей. Таня дергается так, будто я ее ударила, моргает, хватает ртом воздух. Если бы я могла, в эту же самую секунду изобрела бы машину времени и отмотала время назад, чтобы этого не говорить. Потому что это дно. Финиш. Вот поэтому я и не люблю высказывать свое мнение, потому что ты всегда так реагируешь, если слышишь то, что тебе не нравится». Ее голос начинает дрожать. «Мне, конечно, не понять, каково это быть уволенной своим парнем, но когда меня уволили, все равно было очень обидно. Только обижалась я в первую очередь на себя, потому что это я напортачила с договором, а не кто-то другой. Не у тебя одной есть чувство. Мне тоже бывает больно, даже несмотря на то, что у тебя есть парень, а у меня никого нет». Развернувшись, Таня уносится на кухню, хлопает дверца холодильника, гремят кастрюли, заглушая звуки ее тихих слипываний. Это официально. Я – свинья. Жирный, хрюкающий бекон, который никогда не должен увидеть магазинные прилавки, чтобы кого-то ненароком не отравить. Чтобы довести святую Таню, нужен талант. Самое главное, я прекрасно знала, каким будет эффект от моих слов, и все равно их произнесла, потому что отсказанного Тане стало неприятно, и в ответ я хотела сделать больнее, чем она мне больнее, потому что я люблю выигрывать. И тут меня шарахает. Я ведь вовсе не доказываю Кариму, что я его достойна. Это моя стратегия по жизни. Методично убеждать всех, что я круче. А если у меня по каким-то причинам не получается, то первый импульс сделать этим людям больно, как сейчас Таня. Она выступила на стороне Каримы, и за это я ударила ее по самому больному. После увольнения Карим пришел поговорить, а я в отместку передала ему слова мамы, чтобы ранить сильнее, и сказала, что больше никогда не хочу его видеть. Становится так плохо, что я за секунду слетаю с дивана и бегу в туалет, где меня рвет в унитаз. По щекам снова катятся слезы, дрожат руки. Кажется, что я неумолимо проваливаюсь в холодную темную дыру, а как удержаться на поверхности не знаю, и помощи ждать неоткуда. Таня обижена, Карим ушел, мама с папой торчат на Огрушинском фестивале, а Мила занята готовкой пирогов сени. Таня, я замираю в дверях кухни, наблюдая, как она режет румяный багет. Таня покупает его в одной кофейне по дороге с работы, потому что знает, что я его люблю. Я когда ей когда-то я об этом сказала, что был вкусный, и теперь она дважды в неделю этот багет притаскивает. Господи, если еще и она скажет, что я ее высы это будет тотальное жизненное фиаско, потому что такой терпилы, как Таня, мне вовек не сыскать. Но она на меня даже не смотрит и продолжает нарубать хлеб. Почти весь порубила, это значит, что Таня действительно в ярости. В ярости или нет, на тарелке на стол две поставила. Мне до ее человечности, как Бузова до футбола и МХАТа. «Тань!» – говорю чуть громче. «Прости меня, пожалуйста!» Таня, наконец, выпускает из рук нож и начинает укладывать хлеб в корзинку. Молча смахивает кружки в раковину, споласкивает доску и ставит ее в сушилку. На меня так и не смотрит. Повезло тому, чьей женой ты станешь. Осторожно подлизываюсь я. Карим бы вообще до потолка прыгал. Карим бы до потолка не прыгал, потому что любит не меня, а тебя. Неожиданно сурово отрезает Таня, камнем приземляясь на стул. Твои извинения приняты. Я не знаю, что делать. Вижу ведь, что она все еще на меня злится, а потому запросто плюхнуться напротив, запустить ложку в суп и начать болтать как-то не камильфо. Я была не права, а ты права. Про то, что я критику воспринимаю в штыки, сразу хочется защититься, я начинаю рычать. Это все мой дурацкий характер. Так неправильно. Прости. Ты уже как-то просила прощения за это, но все равно делаешь то же самое. Таня быстро смотрит на меня и, будто испугавшись своих слов, вновь утыкается в тарелку. А ты, оказывается, злопамятная. Не удержавшись, иронизирую я. Молодец. Ты же меня сама учила. Под ребрами растекается облегчение. Голос Тани больше не звучит обиженно, но в губах танцует тень от улыбки. И не потому, что я так хорошо прощения попросила, а потому, что Танюха моя действительно не от мира сего. Я бы на ее месте давно меня спящую подушка удушила. А она вон чего. Суп наливает. Тань, серьезно? Я опускаюсь напротив и отодвигаю тарелку в сторону. Прости, ладно? Я тебя ничем не лучше, наоборот, в подметке не гожусь. Думаешь, я не понимаю, что ты классная, я ленивая, скандальная жопа, которая часто путает берега? Еще как понимаю... Просто иногда ничего поделать с собой не могу, несет меня. И вот пока кто-нибудь, как ты, не психанет, не могу остановиться. Если я такая классная, то почему у меня никого нет?» Тихо бормочет Таня. «Вообще никого. Я знаю, что не красавица, но ведь не только у красавиц парни есть». «Да ты красивая, Тань», – уверенно возражаю я. «Ни Меган и ни Джоли, конечно, но не всем же так с деньгами и косметологами повезло». Тебе просто нужно немного сменить одежду и начать ходить куда-нибудь, кроме работы. И все будет окей». Таня кивает, но видно, что не верит в то, что это поможет. У меня-то были планы сводить ее в клуб в выходные. Но сейчас я не уверена, что в ближайшее время буду в состоянии хоть куда-то пойти. После того, как наш с Таней конфликт исчерпан, на первый план снова вылезают растерянность и апатия. Теперь, пожалуй, даже более сокрушительные, потому как холодная яма никуда не делась и продолжает засасывать меня.